С этим находится в связи воззрение якоби на предприятие, ставящее себе целью познать безусловное. Я беру всего человека и нахожу, что его сознание составлено из двух изначальных представлений. Из представлений об обусловленном и из представления о а безусловном. Эти два представления неразрывно связаны друг с другом, связаны, однако, так, что представление об обусловленном предполагает представление о безусловном и может быть дано лишь в последнем. Мы столь же достоверно знаем о его существовании, как и о нашем собственном, об условленном существовании, и даже следует сказать, что мы более достоверно знаем о его существовании, чем о нашем собственном. Так как наше обусловленное существование покоится на бесконечном числе опосредствований, то тем самым нашим изысканием открывается необозримое поле, которое мы принуждены обрабатывать уже из-за одного лишь стремления к самосохранению. Но чем-то совершенно другим является стремление познать безусловное, независимо от нашей практической цели. Здесь однако Якоби делает следующее замечание: желать открыть условия безусловного, придумать некоторую возможность для абсолютно необходимого и конструировать последнее для его понимания, вот это мы Предпринимаем, когда мы стараемся изыскать для природы понятное нам, то есть чисто природное существование и уяснить себе механизм принципом механизма. Ибо если все, что должно возникнуть и существовать понятным нам образом, непременно возникает и существует обусловленно, то до тех пор, пока мы понимаем, мы остаемся в пределах цепи обусловленных условий. Там же, где прекращается эта цепь, мы перестаем понимать. и там прекращается также и сама связь, которую мы называем природой. Таким образом, понятие возможности существования природы было бы понятием абсолютного начала или происхождения природы. Это было бы понятием... Самого безусловного, поскольку последнее есть не находящееся природно в связи, безусловное условие природы. Для того, чтобы стало возможным понятие этого безусловного, не находящегося в связи и, следовательно, вне природного, безусловное должно перестать быть безусловным. Оно само должно получить условия, и абсолютно необходимое должно начать становиться возможным, дабы оно могло быть построено. Но это противоречиво. Так якобы переходит отсюда к своему второму основному положению. Безусловное. называют сверхъестественным. Так как все, что лежит вне связей обусловленного, естественного, о п о с р е д с т в о м н н о г о лежит также вне сферы нашего ясного познания и не может быть понимаемо посредством понятий, то сверхъестественное не может быть воспринято нами никаким другим способом, кроме того, которым оно нам дано. А именно, как факт. Оно есть. Это сверхъестественное. Это существо всех существ. Все народы называют Богом. Бог как всеобщее, истинное. Здесь берется в определение некоторого в о о б щ е духовного со стороны определения могущества, премудрости и так далее. А тот факт, что Бог существует, представляет собой у Якоби не нечто истинное в себе и для себя, ибо для познания требуется наличие его объективного в себе и для себя бытия. Но ведь, согласно Якоби, мы Бога Не познаем. Что Бог самостоятельно существует вне моего сознания, это значит, есть лишь факт моего сознания. Сознание этого факта само положено моим сознанием. Субъективное поведение мышления является, стало быть, у якоби главным моментом. Но имеющееся в нашем сознании сознание Бога носит такой характер, что с мыслью о Боге непосредственно связано его существование. Бытие сверхъестественного, сверхчувственного, к которому мышление человека о природном и конечном необходимо переходит, для якоби столь же д о с т о в е р н о как его собственное существование. Эта достоверность для него тождественна с его самосознанием. Сколь несомненно, что я существую, столь же несомненно, что существует Бог. Так как он таким образом отступает в самосознание, то, безусловно, е существует для нас лишь непосредственным образом. Это непосредственное знание я к о б и назвал верой, внутренним откровением. К нему можно апеллировать в человеке. Согласно якобы «Бог», Абсолютное, безусловное не может быть доказан, ибо доказывать, постигать означает изыскивать условия для чего-то, выводить его из условий, но выведенное абсолютное Бог было бы таким образом не абсолютным, не безусловным, не Богом. Это непосредственное знание о Боге является здесь тем пунктом, который установлен в философии Якоби. Но вера у Канта и вера у Якоби имеют не один и тот же смысл. У Канта вера есть постулат разума. Требование разрешить противоречие между миром и добром. У я к о б е же она представлена сама по себе как непосредственное добро.